Глава 14. «Думаешь, он поверил?» — спросил Дия с сомнением, глядя на входную дверь. «Признаюсь честно, Кирел, за тебя я не особенно боюсь. Ты точно ордену нужен живым, а вот я...» Я улыбнулся, притягивая девушку за талию к себе. «Можешь не переживать о дознавателе, Хэмэт сам сказал, если это будет выгодно Арке, но он сам себе кишки выпустит». Уж подождать пару дней, пока я просчитываю поисковый артефакт, гораздо легче. К тому же, пока в Фольбурге открыто находится член Ордена, никто не станет искать темного мага, а всем и так будет ясно, кто творил безобразие в порту. Говорить о том, что за Хэметом присматривает маленький бес, неусыпно наблюдающий через открытый мной взгляд Архонта, не стал. Как бы мы ни жили с полукровкой, доверять ей до конца я не буду и на смертном одре. Призвать Седрика, с которым мы сработались, было делом пару мгновений, а поделиться с ним каплей крови и создать стационарный взгляд, позволяющий незаметно наблюдать за целью любого расстояния, если у тебя есть якорь, еще с минуту. В моем случае хватило слюны на чайной чашке — Откуда пил дознаватель? Почему до такой системы не додумались в Адалоне раньше? Во-первых, не исключено, что додумались. Во-вторых, расход магии получается весьма крупный. Это я могу себе позволить такие расходы из-за древней крови, других таких чародеев еще поискать нужно? — Мне нужна будет твоя кровь, — на ухо прошептал ей, прижимая к себе теснее. — Зачем Скинула брови -то? Я слишком легко прикончил вампира поделился с супругой сомнениями. Нужно убедиться, что он действительно сдох. — А как ты собираешься понять, что означает отсутствие отклика? — хмыкнула она в ответ. — Если мой отец мертв, ритуал не подействует. Если он жив, но покинул Аделон, ритуал не подействует. Но вампир сможет вернуться в любой момент. — Мне не жалко нескольких капель крови. Я просто не понимаю, как ты собираешься получить ответ. — Об этом можешь не беспокоиться, — кивнул я. — Если мой поиск ничего не найдет, мы попробуем призвать твоего отца по всем правилам современной демонологии и просто потолкуем, как мужчина с мужчиной. Я слабо улыбнулась, уперевшись ладонями мне в грудь. — Если ты дашь дознавателю столь мощные артефакты, орден никогда от тебя не отступится. — К счастью, во мне заинтересована Мархана, — пожал я плечами. И пока культ будет уничтожаться руками искренителей, я смогу заняться своими делами. Лавка их хмыкнула-то. Ты знаешь все заклинания мира, а хочешь сидеть в маленьком городке и продавать беднякам светильники? Я тихонько хмыкнул. В действительности мало кто задумывается, как устроено мирное и военное время. Если отстраниться от морально-этического кодекса... Любой вооруженный конфликт совершается ради власти одних над другими. Вот только если кто-то думает, будто выгодоприобретатель — это одна из воюющих сторон, он глубоко ошибается. Говорят, невежливо спрашивать, чем занимались немецкие компании в период Второй мировой. Но еще более неудобен этот вопрос производителям нефтепродуктов и оружия. Потеснить аристократов может любой дурак, достаточно иметь для этого определенное количество личной мощи. Короля в Крыландии чуть не убили свои же подданные, а если слухи верны, его братишку напоили отравой, и никакая личная сила не помогла. Аристократы очень уязвимы, их слишком много, и у всех свои интересы. Аркейн мало чем отличается от монашеского ордена, к тому же он закрыт для непосвященных. Подобная организация может устоять перед натиском молодых и дерзких лишь в сказках. Кульхивы раз за разом доказывает, что закрытость Ордена сыграла с ним злую шутку. Отрекшись от влияния на Эделон, и отрекся от реальной власти. Чтобы выжить в борьбе за место под солнцем, нужно быть готовым совершать неблаговидные поступки. В том числе продавать оружие обеим сторонам конфликта убивать конкурентов и переманивать их специалистов в свои ряды. Ни одна система Эделона на такое не способна по своей природе. И поэтому я принесу новую силу, силу, которая уже доказала свою выживаемость. Я создам корпорацию. Чем отличается прорыв от призыва? Призыв, по сути, является точечным проколом в иной слой бытия через который может просочиться лишь одна или несколько особей, в зависимости от условий чар, само собой. При этом, чтобы предстать перед магом, существо затрачивает часть своей силы для сборки нового физического тела, если оно, разумеется, предусмотрено типом существа. В этом случае без специальной подготовки маг рискует стать обедом откликнувшегося гостя. К тому же, чем мощнее призванная тварь, тем более мощное возмущение она создает своим приходом. Так что, так или иначе, но с сорвавшимся пришельцем расправиться не представляет особых проблем. Прорыв — это огромная дыра в оболочке мира, и через нее волен пройти абсолютно любой желающий обитатель того слоя, куда этот прорыв ведет. При этом ему даже не придется тратить силы на воплощение своего тела в Аделоне, ведь он является воплоти. В своем оригинальном теле? Именно поэтому в прорывы чаще всего лезут низшие твари, либо не имеющие собственного разума, либо обладающие только его зачатками. Остальные осознают возможные риски и стараются не рисковать лишний раз, если у них нет гарантии, что смерть в Адалоне не станет для них последней. Если бы было иначе, от людей давно бы и следа не осталось. Чингер, как и любой, кто заключил контракт с магом, может создавать себе тело заново несколько раз. Для этого нужен якорь, которым выступает, например, источник одержимого, собственная сила, накопленная в родном мире, и часть резерва заклинателя. Но в случае прохода через прорыв демон бы ни в одном из этих пунктов не нуждался, правда и риск был бы для него выше. Технически сама суть Чингера остается на родине, а здесь создается клон. При этом Чингер никак на самом деле не привязан ко мне. Мой дар служит исключительно маяком, а рядом с которым и материализуется в новом теле демон. Все это подводит меня к магии мгновенного перемещения. Да, такого раздела не было в чистом виде, и школы соответствующей нет, но именно демонологи, имеющие открывать двери в другие слои реальности, могут ей пользоваться. Так как использовать принципы призыва мне в принципе нельзя, ибо никто не сможет призвать человека, к тому же призыв требует создания нового тела, что для людей смертельно, а вот технология прорыва — то, что доктор прописал. Имеются и свои тонкости, само собой. И вряд ли бы кто-то другой в Аделоне смог до этого дойти, если, конечно, не взял у Марханы такой же набор знаний, как и я. Потому что мне потребуется ломать об колено известные здешним чародеям принципы волшебства. Эфир, несмотря на умение чародеев им пользоваться, конечен, но стабилен. Временно маг может его привести в возмущение, но именно что временно. Даже катаклизм не смог превратить кацинауге в зону. Вечного отчуждения. Вместо этого магическое поле постепенно приходит в первоначальный вид, все больше успокаиваясь. Но магия хибы иная, само существование, измененных его чарами существ, отталкивает эфир от себя, и чем больше вложил бар в своих монстров, тем сильнее этот эффект проявляется. Именно поэтому Схил смог удержать конструкцию принца после смерти мальчишки. Он просто отсек заклинания от мира не полностью, но достаточно, чтобы чары продержались нужное время, не успев рассеяться. То же самое справедливо и для катаклизма. Он остановился на государственной границе Кацинауге, а магия так не работает сама по себе. Подытоживая волшебство Хибы, создает прорехи в эфире Делона, и вот их-то я и могу отследить. Не в масштабах планеты, само собой, а в радиусе, допустимым допустимом для каждого конкретного кристалла Этерния, который будет служить носителем уникального поискового заклинания. Да, это будет, наверное, самый дорогой артефакт современности, но Аркейн может его себе позволить, значит, сможет и Хэммет. Получив от Марханы знания, я вместе с тем смог их сразу же применять, что проверил еще в комнате. Теперь же, осознав, насколько расширились мои возможности, заниматься поисками культа лично я и подавно не собирался, так что за разработку поисковой системы культистов сел в тот же день. Зная природу эфира, я очень быстро понял, что он собой представляет на самом деле. Все эти истории про наследственность — чушь. Каждый последующий чародей получает свою предрасположенность не из-за наследия а из-за отпечатка нужного рисунка на своем эфирном теле. Его можно обойти, и технически при желании можно сделать так, чтобы ребенок рождался свободным от метки, то есть неодаренным, или подсадить другой узор, чтобы в семье магов воды родился огневик, например, или демонолог. Но это крайне тонкое воздействие, и даже я бы не стал за него браться. Слишком велика вероятность ошибиться. Банальное отсутствие инструментария и понимания эфира у окружающих не даст проводить такие манипуляции. Но этот вопрос я со временем решу в своем университете, который будет принадлежать корпорации. Точно так же, как и делать людей неодаренными, я могу наделить любой плод способностями к той магии, какой захочу. А покажите мне родителя, которые от этого откажутся. Общество, где магия для простолюдинов запретна? Обречено на уничтожение. Поэтому я буду продавать людям мечту о том, что если не они сами, так их дети станут вровень с благородными. И само уничтожу аристократов, просто задавив их массой новых магов, которые в первые же пару поколений поднимут благородное сословие на нож. Мне плевать на мотивы черни, гораздо важнее, чтобы моя корпорация задавила дряхлый и отсталый мир. Вот уже несколько столетий откатывающиеся все дальше в дикость. Да, останется разница в виде родовых способностей, однако со временем она пропадет, так как размоется в новой крови одаренных из низших сословий. Входя в мертвый город, где обосновалась СЛМ, я предположил, что в нем возможно смертоносное излучение, и в чем-то оказался прав. Эфир накладывает свой отпечаток на человека, и эффект усиливается с каждым новым поколением. Эта волшебная мутация не вредит в действительности, но без стороннего вмешательства необратима. Если одаренный однажды появится в роду, рано или поздно потомок получит силу. Размышляя об этом, я потягивал остывший чай. За чертежами будущего артефакта, который перевернет все представление Ордена Эделона о магии, я провел несколько дней, прерываясь только ради сна и еды. Хэммед приходил каждый день, проверяя, как у меня идут дела. Параллельно Дия продавала уже заготовленные нами артефакты и зелья. Фолкс, которого, само собой, никто не трогал, пару раз пытался со мной встретиться, но бляха дознавателя быстро наложила запрет на посещение. Отставив пустую чашку, я оглядел чертеж и отложил его в сторону. Масштабный проект, за который я бы никогда в других обстоятельствах не взялся, теперь представлял собой пятьдесят восемь листов точных исчислений и рисунков. Но эта работа завершена, все проверено на несколько кругов. «Ну, с теорией закончили», — улыбнулся я, складывая бумаги в небольшой ящичек с печатью моей лавки. «Мудрить я не стал. В Фольбурге уже привыкли к моим сундучкам». Так что, когда дознаватель получит несколько таких ящичков, никто не станет допытываться, что за дела у меня с Аркейном. Все же и так будет ясно, Хэммед заказал через меня какие-то артефакты. Седрик спустился с потолка лаборатории и повис на моем плече. Как никогда, похожий на настоящую летучую мышь. Маленькие глазки демона блестели в свете лампы... Я наклонил голову, позволяя своему подручному укусить себя за мочку уха. Бесенок проделал огромную работу, и, когда я его отпущу, наверняка поднимется в иерархии сородичей. Столько силы ему перепало в награду. Впрочем, я ничуть не жалел, что взялся за эту задумку со взглядом Архонта. Зато теперь я знаю, что Хэмет не солгал мне ни словом, когда рассказывал о случившемся в Аркейнии в Краланде. Хотя, конечно, оставалось вероятность, что дознавателя и самого водят вокруг пальца, но в это верилось с трудом. Все интриганы покинули орден и теперь воюют за свой кусок земли. Запечатав крышку ящика с документами, я откинулся на спинку кресла и потер переносицу. Седрик спорхнул обратно на потолок, где в неприметном углу горел миниатюрный всего пара миллиметров диаметром круг взгляда. В отличие от глаза Архонта, который, кстати говоря, вполне обратим, взгляд работает постоянно, пока есть откуда черпать силу. И для его использования достаточно просто смотреть в круг, чтобы слышать и видеть все, что происходит с целью заклятия. А вот чтобы обнаружить такое наблюдение, нужно быть архимагистром демонологии со специализацией на Архонтах, а таких просто нет в живых никого, да и, возможно, никогда не было. Не боевой раздел магии, а в искоренители идут те, кто не против воевать с чудовищами и отступниками. Я же получал информацию о происходящем с дознавателем напрямую от беса. Подключенный ко мне через временный договор, который я же и составил на ходу, он узнавал что-то, и это знание дублировалось в моей голове. Последствия, конечно, имелись. Первые несколько часов было сложно понять, где мое тело, а где Седрика. Но потом я приноровился. Тем более, что сведения того стоили. Как бы ни старался выкинуть из головы искоренительницу, но судьба Салэм меня интересовала, и Хэммет, прекрасно об этом догадывающийся, запрашивал новости у своих коллег по парному письменному артефакту с глупым названием «суфлер». Суть работы аппарата заключалась в создании двух одинаковых ручек — Что-то пишет одна, и когда вторую прикладывают к бумаге, та повторяет послание. Работают в обе стороны, на каждой ручке есть примитивный переключатель приема и передачи, но он достаточно просто и дешево на самом деле. Расстояние при этом роли не играло, так как сообщение передавалось напрямую через эфир. И да, это был подарок Каценауге своим потомкам. Современные артефакторы до прямой работы с магическим полем Аделона просто не доросли. Повторять наверняка пытались, но, судя по ветхости артефакта в руках Хемета, далеко не последнего члена Ордена ничего не добились. Само собой, что Седрик читал и то, что пишет мой заклятый друг, и то, что ему присылают в ответ. Соломея фонная вернулась в семейное гнездо и при поддержке Агнес Равентурм заняла трон графства. Судьба ее семейства не уточнялась, но я не думаю, что им удалось далеко убежать, прежде чем некромантка взяла свое. Это брата она любила, даже я это видел, а вот родителей и других родственников, которые отреклись от темных магов, ненавидела. Я был рад за нее и с некоторой тоской вспоминал наши деньги в Чернотопье, которая до сих пор держит рот Вальсерман. Моя дальняя родня отказалась отдавать баронство, заявив, что никаких прямых доказательств моей смерти нет, а раз так договор, заверенный самим его величеством еще до мятежа, силы не терял. Да и отбирать захолустье никто не стремился. Во-первых, это задница географии, до которой никому нет дела. Во-вторых, вайсерманы выразили поддержку обезумевшему королю... Так что число вероятных противников у них уменьшалось, можно сказать, естественным путем. Равен Второй до сих пор продолжал рубить головы и отбирать землю у мятежников. Чингер до сих пор не вернулся, но теперь меня это не тревожило. Демон получил серьезный ущерб, и ему требовалось еще очень много времени, чтобы восстановиться. Примененное мной заклинание выгрызло кусок сущности у демона страданий. Но в помощи своего компаньона я больше и не нуждался. А вот проверить, какой эффект этот удар произвел на отца Дии, не удалось, так как девушка моими руками осиротела, на этот раз окончательно. Потянувшись на кресле, я хрустнул суставами и поднялся на ноги, с трудом удерживаясь от зевка. Накопившаяся за дни расчетов усталость навалилась вся разом, будто молотом по голове ударив. От осознания, что самая важная часть только что завершилась, меня размазывало по креслу, и я едва не уснул прямо за столом. Покинув лабораторию, я запер двери и поднялся на первый этаж. Служанка как раз сервировала завтрак для меня и моей супруги. Поблагодарив ее кивком, я сел за стол и откинулся на спину кресла во главе стола. Гримина еще не спустилась. Так что мне пока не перед кем было похвастаться, что я, наконец, закончил с теорией. Прикрыв глаза на секунду, я провалился в сон прямо за столом. — Тебе нужно нормально отдыхать, дорогой чмокнув меня в щеку, — сказала Дия, поглаживая меня по шее. — Совсем скоро сил не останется. Я кивнул, оббадя сонным взглядом накрытый стол, за которым уже сидел Хэммет, успевший прийти с утра пораньше, будто и он тоже наблюдал за мной через взгляд Архонта и оттого знал, что с бумагами покончено. Дознаватель едко ухмылялся, рассматривая меня. Он сидел в гостевом кресле по обратную сторону стола и держал пальцы сцепленными в замок. Прислуга поставила перед ним приборы и быстро загрузила еще одну тарелку глазунь с жареными свидными колбасками. Спасибо, Фрида, улыбнулся и Хэмед, когда служанка поставила перед членом ордена еще горячий чайник и чашку. Помимо яичницы на столе стояла разваренная пшеная каша с вкраплениями шкварок, нарезанная тонкими ломтиками ветчина, лежавшая вперемешку с копченым салом, кровяными колбасками. Тушеная капуста и говяжьи сосиски на широких тарелках разместились в центре, чтобы любому можно было дотянуться. Чею полагались удобные булочки с медом или брусникой. Для меня же специально бывший сосед пекарь Поставлял сочные пирожки с рубленной свининой, прокрученной с репчатым луком и чесноком. — Итак, какие новости сегодня? — когда Фрида покинула столовую, спросил Хемет, нарезая колбаски в глазуни. — Долго ли еще мне ждать, прежде чем ты докажешь, что Орден зря поверил в твои сказки? Я улыбнулся, поднимая чашку с горячим чаем, и отсолютовал ей дознавателю сегодняшнем утра это напрямую зависит от того сколько аркену потребуется времени чтобы достать все необходимые ингредиенты хаммет замер с недонесенной дартовилкой наколотая на ее зубе колбаска соскользнула и покатилась по столешнице пятная скатерть почти минуту он даже не дышал пока не покраснел от недостатка кислорода ты же выдохнул он вспоминая как дышать «Ты же сейчас не шутишь, чертополох!» Я перевел взгляд на Ди. Девушка все же была аристократкой, и прилично вести себя за столом умела прекрасно. Так что даже вид колбаски, прокатившийся через весь стол, впечатление на нее не произвел. «Дорогая, как думаешь, почему все считают, что я шучу, когда я говорю совершенно серьезно?» — спросил я. Гримин отрезала кусочек яичницы и, держа его на вилке с помощью ножа, ответила совершенно серьезным голосом. «Все дело в твоей мимике, дорогой», — сказала она. «Ты слишком много улыбаешься, когда разговариваешь с окружающими». Хэммед отложил приборы и идея тут же повернулась к нему. Вам не понравилось угощение, господин дознаватель?» — с наигранным удивлением уточнила она. Он несколько раз моргнул, окончательно приходя в себя. Поняв, что мы над ним издеваемся... Кость не стал, вопреки моим ожиданиям, огрызаться. Просто вытер рот салфеткой и, откинувшись на спинку кресла, расхохотался. Я спокойно жевал свою порцию, глядя на Хэмета, который, кажется, впервые за этот год получил хоть какие-то хорошие новости. Умом я его понимал, принимал даже где-то мотивы поступков, но все равно жалел, что нельзя просто взять и свернуть мудаку шею. Потом, когда Орден пришлет какого-то другого для связи с одаренным артефактором, подстроить смерть это будет несложно. Магия вообще сильно упрощает жизнь, — подумал я, уже мысленно просчитывая технологию пространственного перехода. Кто знает, может быть, ее сиятельство еще не забыло своего старого ученика.